По понедельникам Томи начинал учиться без четверти 9, Так что в 8 Стафан встал и прежде чем отправиться проводить воспитательную работу, по-быстрому выпил чашку кофе. И вон уже ушла, да и ему самому в 9 нужно было заступать на пост в лесу Юдорн, где по-прежнему шли вялые поиски, хотя Стафан был уверен, что они не принесут никаких результатов. В любом случае, работа на свежем воздухе – дело приятное, да и погода обещала быть хорошей. Он сполоснул чашку под краном, немного подумал и надел форму. Он сначала хотел пойти к Томи в домашней одежде, чтобы, так сказать, поговорить по душам, но потом решил, что в конечном счете речь идет об административном нарушении, вандализме. К тому же форма придавала ему дополнительный вес, хотя авторитета ему и без того было не занимать. Кроме того, это было удобно. Он мог сразу после разговора отправиться на работу. Так что Стафан облачился в полицейскую форму, надел куртку, бросил взгляд на свое отражение в зеркале, проверяя, какое производит впечатление, и остался доволен увиденным. Затем взял ключ от подвала, оставленный вон на кухонном столе, вышел, закрыл дверь, проверил замок – профессиональная привычка – и начал спускаться в подвал. К слову о профессиональных привычках – Замок подвала в самом деле оказался неисправен. Ключ просто провернулся в замочной скважине. Дверь была открытой. Стафан присел на корточки, изучил замок. «Понятно. Шарик из бумаги. Классический прием взломщиков. Под каким-нибудь предлогом посетить помещение, которое предполагается ограбить, и немного помудрить замком, в надежде, что владелец ничего не заметит». Открыв лезвие карманного ножа, Стафан вытащил шарик. Томи, понятное дело. Ему даже не пришло в голову задаться вопросом, зачем Томи понадобилось мудрить замком, если у него был ключ. Томи вор, а это воровской прием. Следовательно, это он. И вон рассказал, где в подвале скрывается Томи, и пока Стафан разыскивал нужную дверь, он репетировал в уме свою речь. Он хотел поговорить с ним по-приятельски, мягко, но эта история с замком его снова разозлила. Он объяснит Томми, всего лишь объяснит, без всяких угроз, что такое тюрьма для малолетних, социальные органы, наказуемый возраст и так далее, чтобы он понял, на какой скользкий путь ступил. Дверь склада оказалась открытой. Стаффан заглянул. «Так», – лис улизнул из своей норы – Тут он заметил пятна на полу. Стафан сел на корточки, провел по одному из них пальцем. Кровь. На диване валялось одеяло Томи, На нем тоже виднелись темные пятна. Теперь, когда глаза пригляделись к полумраку, Стафан увидел, что пол просто залит кровью. Он с ужасом попятился к выходу. Перед ним было место преступления». Вместо отрепетированной речи в голове замелькали страницы инструкции по осмотру места происшествия. Он знал ее наизусть, но пока он отыскивал нужный параграф «обеспечить сохранность объектов из материалов, поддающихся быстрому распаду», «зафиксировать время начала осмотра», «избегать контактов с поверхностями, где могут встречаться следы», он услышал позади какое-то бормотание. «Бормотание, прерываемое приглушенными ударами». В колесе двери торчала палка. Он подошел, прислушался. Да, бормотание и звуки ударов доносились оттуда. Это напоминало религиозную мессу, литургию, из которой он не мог различить ни слова. «Сатанисты!» Дурацкая мысль, но присмотревшись к концу палки, торчавшей из колеса, он испугался. Темно-красные полосы, сантиметров десять длиной, начинавшиеся от самого острия, Так выглядело высохшее лезвие ножа, ставшее орудием преступления. Бормотание за дверью продолжалось. Вызвать подкрепление? Нет. Возможно, здесь совершается преступление, и пока он будет бегать звонить, его доведут до конца. Придется разбираться самому. Он расстегнул кобуру, готовый в любой момент выхватить пистолет, и зажал в руке дубинку. Другой рукой он вытащил из кармана носовой платок, бережно обернул им палку и потянул, вытаскивая ее из колеса. Прислушался, не привлек ли шум внимания тех, кто был внутри, не изменился ли характер звуков. Но нет, литургия и стук продолжались. Наконец ему удалось вытащить палку. Он прислонил ее к стене, чтобы не смазать отпечатки пальцев. Он понимал, что носовой платок... Плохая гарантия сохранности отпечатков. Поэтому, вместо того, чтобы обхватить ладонью само колесо, он двумя пальцами взялся за внутреннюю ось и повернул. Механизм сработал. Он облизал губы. В горле пересохло. Он повернул второе колесо до упора, и дверь приоткрылась. Теперь он расслышал слова. Это была песенка. Тонкий надломленный голос выводил. 308 слоников, на паутинке тонень...» «Бум! Кай!» «Если нравится игра, значит друга звать пора!» 309 слоников, на паутинке тонень...» «Бум! Кай! Если нравится игра...» Стафан выставил вперед дубинку, толкнув ей дверь, Я увидел. В бесформенном месиве, над которым на коленях стоял Томи, было сложно узнать человека если бы не торчащая рука, наполовину отделенная от тела. Грудь, живот, лицо превратились в гору мяса, кишок и раздробленных костей. Томми обеими руками сжимал четырехугольный камень, методично обрушивая его на изуродованные останки на одной и той же фразе. Орудие входило в плоть, будто нож в масло, с глухим стуком ударяясь о и снова поднималось с появлением очередного слоника. Стафан не мог с уверенностью утверждать, что это был Томми. Человек, заносивший камень над головой, был с ног до головы покрыт кровью и ошметками мяса. Так что узнать его... Стафана чуть не вырвало. Он сглотнул всю нарастающую кислую волну, отвел глаза от этого чудовищного зрелища и взгляд его упал на лавяного солдатика, лежавшего у порога. Нет, это был стрелок. Он его узнал. Стрелок лежал, направив пистолет в потолок. «А где же пьедестал?» И тут он понял. Голова закружилась, и, не думая больше об отпечатках пальцев и сохранности улик, он оперся рукой о дверной косяк, чтобы не упасть. Песня все продолжалась. «Триста десять слоников! На паутинке Тонень!» Со Стафаном явно творилось что-то не то. С ним приключилась галлюцинация. Ему показалось... Да, четко и явно, что тело на полу в промежутках между ударами шевелилось, пыталось встать. Морган всегда любил делать глубокие затяжки, так что к тому времени, как он отшвырнул окурок в кусты у входа в больницу, Ларри докурил свою сигарету лишь до половины. Морган сунул руки в карманы и принялся слоняться по стоянке. Наступив в лужу дырявым сапогом и промочив носок, он чертыхнулся. «Ларри, у тебя бабки есть?» «Ты же знаешь, у меня инвалидность». «Знаю, знаю. Так есть у тебя бабки или нет?» «А что? Если хочешь занять, в долг я не даю». «Да нет, я просто подумал. Лаки, может, порадуем его?» «Ну, ты понимаешь, о чем я?» Ларри закашлялся, укоризненно взглянув на свою сигарету. «И что, думаешь, ему от этого полегчает?» «Да, сомневаюсь». «Это почему? Потому что у тебя нет бабла или потому что жлобишься его отслюнявить?» Ларри вздохнул, сделал еще одну затяжку, закашлялся, поморщился и придавил бычок подошвой. Потом поднял его, положил в горшок с песком, служивший пепельницей, и посмотрел на часы. «Морган, сейчас полдевятого утра». «Ну и что? Через пару часов? Когда магазин откроется?» «Ладно, там видно будет». «Значит, бабки у тебя есть». «Так мы идем или как?» Они прошли сквозь крутящиеся двери. Морган провел пятерней по шевелюре и подошел к женщине за стойкой регистрации, чтобы узнать, где лежит вержиния. Ларри встал напротив аквариума, изучая рыбок, сонно передвигавшихся в большом булькающем стеклянном цилиндре. Через минуту подошел Морган, зачем-то отряхнул кожаный жилет и сказал «Сова блезлая! «Не говорит». «Да она, не небось, в реанимации». «И что, туда не пускают?» «Иногда пускают». «А ты, я смотрю, все порядки знаешь». «Знаю». Они двинулись в сторону реанимации. Ларри знал, как туда пройти. Многие из знакомых Ларри рано или поздно оказывались в больнице. Только сейчас двое лежали здесь, не считая Вержинии. Морган подозревал, что случайные знакомые Лари превращались в приятелей и друзей ровно в тот момент, как оказывались на больничной койке. Тут-то он с ними и снюхивался, ходил навещал. Почему он это делал – другой вопрос. И Морган уже собрался его задать, толкнув дверь в реанимацию, как вдруг увидел в коридоре Лаки. Он сидел на стуле в одних трусах, вцепившись в подлокотники – И смотрел в палату напротив, где бегали и суетились какие-то люди. Морган втянул носом в воздух. «Черт, они что, теперь прямо тут кремируют?» Он хохотнул. Чертовы политики, экономия, понимаешь, пускай, мол, больницы сами заботятся». Подойдя к лаке, он умолк. Пепельно-серое лицо, красные невидящие глаза. Почуяв неладное, Морган уступил слово Ларри. Сам он в таких ситуациях терялся. Ларри подошел к Лаки, положил руку ему на плечо. Здорово, Лаки. Как ты? В ближайшей палате по-прежнему царил бардак. Те окна, что были видны из дверей, стояли на распашку, и тем не менее коридор наполнял едкий запах пепла. В палате плавали клубы дыма, посреди них стояли какие-то люди, громко переговариваясь и бурно жестикулируя. Морган уловил слова ответственность больницы и «Нужно попытаться». Дальше он не расслышал, потому что в этот момент Лаки повернулся, взглянул на них, как на чужих, и сказал. «Я должен был понять». Лари склонился над ним. «Что ты должен был понять?» «Что это случится?» «Да что стряслось-то?» Глаза Лаки прояснились, он посмотрел в сторону окутанной пеленой и от того кажущейся нереальной палаты, и просто ответил. «Она сгорела». Вержиния? «Да». Она сгорела. Морган сделал пару шагов по направлению к палате, заглянул. К нему тут же направился какой-то пожилой человек внушительного вида. «Извините, но здесь вам не цирк». «Нет-нет, я только...» Морган хотел было сострить, ответив, что разыскивает своего удава, но сдержался. По крайней мере, он успел кое-что разглядеть. «Две кровати». Одна со смятыми простынями и откинутым одеялом, будто кто-то в торопях выскочил из постели. Вторая по всей длине была покрыта толстым темно-серым покрывалом. Деревянное изголовье, черная от сажи. Под покрывалом проступали очертания на редкость худого тела. Отчетливо выделялись лишь голова, грудь и таз. Остальное с тем же успехом можно было принять за складки покрывала». Морган со стервенением потёр глаза, чуть ли не на сантиметр вдавив глазные яблоки. «Значит, правда! Чёрт, это правда!» Он огляделся по сторонам в поисках кого-нибудь, кто разделил бы его удивление. Рядом стоял какой-то старикан, опиравшийся на ходунки с подвешенной капельницей и пытался заглянуть в палату. Морган сделал шаг в его сторону. «Чего пялишься, дед? Может, ходунки из-под тебя выбить?» Старикан попятился, отступая мелкими шажками. Морган жал кулаки, стараясь взять себя в руки. Потом вспомнил одну деталь, увиденную в палате, развернулся и пошел обратно. Человек, сделавший ему выговор, как раз выходил из дверей. «Вы, конечно, извините, но...» «Да-да-да». Морган отодвинул его в сторону. «Мне только забрать одежду моего друга, если вы не против. Или, по-вашему, он должен весь день голый сидеть?» Сложив руки у груди, тот пропустил его в палату. Морган взял со стула возле разворошенной постели одежду лайки и бросил взгляд на соседнюю кровать. Из-под одеяла высовывалась черная обугленная рука с растопыренными пальцами. Рука была изуродована до неузнаваемости, но вот кольцо на среднем пальце он узнал. Золотое колечко с синим камнем, кольцо Вержини. Прежде чем отвернуться, он успел заметить кожаный ремень, перетягивающий запястье. Человек, пропустивший его, по-прежнему стоял в дверях, скрестив руки у груди. «Ну, довольны?» «Нет. Какого черта ее привязали?» Его собеседник только покачал головой. «Можете передать своему приятелю, что полиция приедет с минуты на минуту и, вероятно, захочет с ним пообщаться?» «Это еще зачем?» «Мне-то откуда знать? Я же не полицейский». «Правда? А так похоже». В коридоре он помог Лаке одеться. Не успели они закончить, как прибыли полицейские. Лаки был не в состоянии отвечать на какие-либо вопросы. Но медсестра, поднявшая жалюзи, сохранила достаточно присутствия духа, чтобы подтвердить. Лаки не имел никакого отношения к происшедшему. Он еще спал, когда все это началось». И она осталась в окружении заботливых коллег, всячески пытавшихся ее успокоить. Ларри с Морганом вывели Лаки из больницы. Выйдя из дверей больницы, Морган втянул ртом холодный воздух, сказал «Мужики, я отойду на минутку». И склонившись над ближайшими кустами, выблевал на голые ветки остатки вчерашнего ужина в перемешку с зеленой желчью. Придя в себя, он вытер рот рукой, а руку об штаны – Затем, подняв ладонь как вещественное доказательство, обратился к Ларри. «Ну, старик, теперь уж точно придется раскошелиться!» Они доехали до Блакиберга и, получив 150 крон, Морган отправился в магазин, пока Ларри повез Лаки к себе домой. Лаки послушно следовал за ним. За всю дорогу в метро он не произнес ни звука. Пока лифт поднимался на седьмой этаж, Лаки вдруг заплакал. Немолчаливыми слезами «Нет!» Он зарыдал в голос, как ребенок, только громче. Когда Ларри открыл двери лифта и вывел его на лестничную клетку, вой усилился, отдаваясь среди бетонных стен. В плаче Лаки звучала первобытная безграничная тоска, заполнявшая собой все этажи, проникая в щели почтовых ящиков и замочные скважины и превращая многоэтажный дом в склеп, возведенный на руинах любви и надежды. У Лари мурашки побежали по коже. Никогда еще он не слышал ничего подобного. Люди так не плачут. Не могут так плакать. От такого плача умирают. Соседи. Они сейчас решат, что я его убиваю. Ларис удрожный возился со связкой ключей, пока все человеческое страдание, все тысячелетия бессилия и разочарований, каким-то чудом вдруг обретя средоточие в хрупком теле Лаке, продолжали изливаться из его глотки». Наконец ключ вошел в замок и, преисполнившись неожиданной для него самого силы, Ларри втащил Лаки в квартиру и захлопнул дверь. Лаки продолжал кричать. Казалось, воздух его легких никогда не кончится. Лоб Ларри покрылся испариной. «Черт, и что же мне теперь?» В панике он поступил так, как делают в кино отвесил Лаки по и сам испугался звонкого хлопка, заставившего его тут же пожалеть о содеянном. Но это помогло. Лаки мгновенно умолк, уставившись на него безумными глазами, и Ларри решил, что он сейчас даст сдачи. Но тут лицо Лаки несколько смягчилось, и он захлопал ртом, будто хватая воздух, и произнес «Ларри, я». Ларри обнял его. Лаки приник щекой к его плечу и зарыдал, сотрясаясь всем телом. Вскоре у Лари стали подкашиваться ноги. Пытаясь высвободиться из объятий, он попробовал опуститься на стул в коридоре, но Лаки продолжал за него цепляться, наваливаясь всем телом. Лари плюхнулся на стул, и Лаки упал на пол, как подрубленный, уронив голову другу на колени. Лари принялся гладить его по голове, не зная, что сказать, только шептал. «Ну будет, будет». У Лари уже начали затекать ноги, но тут с Лаки что-то произошло. Плач затих, сменившись тихим поскуливанием. Лари почувствовал, у него заходили желваки. Лаки поднял голову, вытер сопли рукавом и сказал «Я его убью». «Кого?» Лаки опустил взгляд, уставившись на грудь Лари, и кивнул «Я его убью, ему не жить».